Глава пятая. Проблески скудного утра сквозь незавешенные окна разбудили генерала Зорина, так и не отучившегося от военной привычки ранних подъемов. Потянувшись, Константин Федорович отчетливо вспомнил, что он уже не так молод и здоров, как хотелось бы. Тело онемело, ноги затекли, а голова раскалывалась на части. «Эх, доброе вино оказалось не к добру». Усмехнулся он в усы и, кое-как усевшись на тахте, принялся растирать непослушные ноги прямо поверх сапог, в которых он был. Накануне генерал, не дождавшись окончания вечера, скомандовал себе «отбой» и ушел спать. Теперь предстояло делать объяснение княгине за эту его выходку. Зорин знал, что Анна Павловна будет недовольна. Но что же он мог поделать, коль вино было такое славное, а силы его уже не те? В дверь тихо постучали. Генерал удивленно поднял брови и взглянул на часы, что стояли на каминной полке. Они показывали семь с четвертью. Время было раннее. Кроме слуг в особняке раньше десяти никто не поднимался, если только княгиня маялась бессонницей или с померещилось. Стук повторился. Пришлось идти открывать. У порога стояла Варвара Мелех. Лицо опухшее — Глаза на мокром месте, а сама так мелко дрожит, что, гляди, вот-вот в обморок упадет. — Что случилось, милая? — не удержавшись, охнул Константин Федорович по-отечески. — Княгиня вас к себе просит, — тихо прошелестела барышня и, пошатнувшись, припала к стене. Окинув Варю строгим взглядом, Константин Федорович сказал. — Сдается мне, что этой ночью вы плохо спали. Давайте-ка я вас провожу. Нет — Нет-нет, — залепетала барышня. Пойдемте скорее к Аннепалне, она ждет вас. Делать нечего, пришлось подчиниться. Но только если позволите придержать вас за локоток, поставил условие генерал. В покоях княгини было темно и душно. Шторы плотно закрыты, на прикроватном столике мерцала свеча, сильно пахло ладаном. В тусклом свете генерал различил силуэт Ольги Григорьевны. Женщина, склонившись над постелью, прошептала. — Матушка наша, Анна Павловна, вот Константин Федорович подошел. И, посмотрев на Зорина, поманила его рукой. — Только говорите тихо. Ночью удар случился. Сейчас княгине нужны тишина и покой. Новость была ужасной. Удар. Как, почему? Весь вечер княгиня великолепно держалась, а примирение с Аннет вообще сделало чудо. Зорин приблизился к больной, княгиня лежала в окружении десятка подушек и смотрела на генерала широко открытыми глазами. — Вы ведь знаете, что Анет убита? — очень внятно спросила Рогозина. Константин Федорович дрогнул. — Так вот, значит, какова причина удара княгини. — Аннет мертва. Ну как же такое может быть? — Теперь вижу. «Что не знаете?» — Варя не сказала. Холодно отметила Рогозина. За спиной генерала послышались сдавленные рыдания. «Простите меня, я не смогла рта раскрыть, чтобы сказать... Бедная, бедная Аннет!» «Лиза!» — с усилием вымолвила старуха. «Выведи ее и дай рюмку на стойке. Пусть успокоится». Из темного угла комнаты выплыл еще один женский силуэт и, обхватив Варю за плечи, увлек за собой. В комнате остались только трое. — Матушка, да как же это? — принялся причитать Зорин. — Да кто ж на такое злодеяние отважился? Княгиня повелительно подняла руку. — Ольга, помоги мне сесть. Лисина тут же завертелась и засуетилась. — Да нельзя же вам, напал на голубушка! Доктор Невелев. «Цыц, окаянная, напрягаясь от усилий, прохрипела старуха. Делай или убирайся, а я с Константином лежа разговаривать о таком не стану. Или ты хочешь, чтобы я встать, вздумала? Нет, нет, матушка, уж лучше сидя, покорно согласилась Ольга Григорьевна и, припав к княгине, помогла ей сесть, подоткнув под спину побольше подушек. Вот, вот так, кажется, хорошо. «Отойди, не мельтеши здесь, голова от тебя кружится». Княгиня попыталась отбросить одну из подушек, но сил не хватило. «Дай-ка мне микстуры, да поживей!» Проглотив лекарство с ложки, Рогозина немного посидела с закрытыми глазами, набирая сил. Наконец, тяжело вздохнув, она обратилась к Зорину. «Конец мой близок, знаю!» — она дернула кистью. Останавливая Зорина, уже открывшего рот, чтобы что-то сказать. «Не перебивай!» Константин Федорович, как это бывало, всегда склонил голову в подчинении. «Анюты моей больше нет среди живых, и меня скоро не будет. Но это меня не пугает. Смирилась и приняла это. Жизнь я прожила бурную, старость тоже была ничего». Мои пятничные приемы Москва еще долго помнить будет. Анна Павловна горько усмехнулась. Но вот чего я боюсь. Боюсь, что злодей, сотворивший такое с Анютой, не будет наказан. А еще боюсь, очень боюсь, что этот злодей не только избежит наказания, да еще и денежки мои получит. И будет на них... Жить-поживать и про меня с Анютой с кривой усмешкой вспоминать. Рогозина часто задышала и затрясла головой. Ольга Григорьевна бросилась к старухе с каплями, вскоре не смогла продолжить. Но голос ее слабел с каждым словом. — Прошу, друг мой, проследи за расследованием, чтоб нашли убивца внученьки моей, а я уж... «Постараюсь до этого часа продержаться, дожить. Хочу под лица из духовного вычеркнуть. Ради этого сейчас жить буду». Княгиня опять захрипела, но быстро оправилась. «Ты, Константин Федорович, первым делом езжай к графу Николаю Алексеевичу Веслоцкому». Кидайся ему в ноги, проси моим именем. Пусть возьмется за расследование и способности свои вход пустит. Сердце мое подсказывает, что только он и сможет во всем разобраться. А коли не пожелает помочь, напомни про неоплаченный долг его отца передо мной. Как найдет убивца так и расплатится. Вот уж чего полковник Смоловой не собирался делать, так это привлекать к расследованию этого выскочку из высшего света. Хотя, с другой стороны, с волей княгини, высказанной при свидетелях, он не считаться не имел права. Вот и как теперь выкручиваться из этой ситуации. Смоловой, шумно дыша, мерил свой небольшой кабинет шагами и размышлял. В движении ему всегда приходили хорошие идеи. Покидая злополучный особняк, Илья умч решил домой не возвращаться, а сразу поехать в полицейское управление. Спать сегодня ему уже не придется, так что нечего время попусту терять. Надо начинать дело. А дело, по мнению старого сыщика, предстояло прескверное и презапутанное. Никогда еще на его памяти не использовали в качестве орудия убийства вязальную спицу. Значит ли, что злодеяние совершила женщина? Только это уже пахло скандалом. Если же учесть, что все фигуранты из высшего московского общества, да еще на пятничном приеме княгини Рогозиной весь свет у нее столовался, то страшно было даже подумать о том, что будет, когда вся эта история станет достоянием общественности. А от мысли, что придется беседовать с каждым из гостей княгини, у Смолового затряслись поджилки. И как он вопросы таким персонам делать будет? Но сперва стоило решить, как поступить с просьбой, точнее требованием княгини привлечь к расследованию графа Веслоцкого. И тут полковник довольно хмыкнул. Как же он раньше об этом не подумал? Ему ведь велено привлечь графа к расследованию. Но уж если граф сам не захочет а полковник никакого влияния на Веслоцкого не имеет, так и поделать будет нечего. Придется обходиться своими силами. Граф, известный в последнее время нелюдимым характером, даже на порог полицейского не пустит. Вот и славно получится. И воля княгини учтена, и расследование пойдет своим чередом без нежелательных советчиков. Смоловой тут же вызвал дежурного, при нем набросал короткое письмецо, и, запечатав в конверт из дешевой грубой бумаги и скрепив сургучом, велел немедленно доставить его по адресу. И обязательно внести эти действия в протокол ведения дела, чтобы потом сослаться на эту запись при случае. Покончив с этим, Илья Наумч остался в кабинете один. Запалив пару дополнительных свечей, он достал из бумажной папки за номером 113 исписанные листы то были протоколы, составленные писарем в доме Рогозиной, и, разложив их на рабочем столе, стал повторно изучать. Расследование началось, и требовалось собрать улики, узнать как можно больше о жертве, очертить круг подозреваемых и, конечно, разобраться с мотивами и возможностями всех фигурантов, вычислить и обязательно поймать душегуба. Но до этого еще далеко. А пока надо дождаться заключения доктора Линнера. Искрытого экипажа, запряженного молодым рыжим жеребцом, поспешно выбрался высокий седоусый генерал. И, плотнее запахнув подбитый мехом плащ, утро выдалось промозглое, направился по широкому двору к дубовым дверям господского дома. К нему на перерез из соседнего флигеля бросился офицер. Заметив движение, генерал остановился и, взглянув в лицо молодого человека, охнул. — Громов, ты что ли? Как ты здесь оказался? Офицер вытянулся и щелкнул каблуками. — Так служу я здесь, Константин Федорович, у графа адъютантом. — «Стал быть, и живешь здесь? — прищурившись, спросил Зорин. — Так точно, во флигеле, — Громов покосился на небольшую каменную постройку. — С тетушкой моей проживаем. Константин Федорович одобрительно кивнул, но, вспомнив о цели своего визита, сделался по деловому сух. «Надо бы мне с графом переговорить. Немедля!» Громов замялся. Молодой человек тянул с ответом, не желая расстраивать генерала, но в то же время рабе перед ним. «Тут такое...» — Василий сглотнул. «Граф не велит никого к себе пускать. Ни знакомых, ни родственников, ни чиновников...» «Это дело не терпит отлагательства. Срочное дело». В голове генерала скользнуло раздражение. Знал он, что граф Веслоцкий не появляется в обществе. Но чтобы вот так запереться в своем доме и адъютанта использовать в качестве цепного пса, чтобы отпугивать нежелательных посетителей, <эффективный рейт2> это уж слишком. «Ты, Василий, сходи к начальнику своему и доложи, что генерал Зорин разговор к нему имеет». Помедлив, он добавил. «По поручению княгини Рогозиной, что сейчас на смертном одре находится». Офицер не шелохнулся. Он стоял, преграждая путь генералу. «Граф отдал мне приказ, и я не имею права его нарушать, иначе мне одна дорога под трибунал», — собравшись, отрапортовал Громов. «Да что ж здесь такое происходит?» Зорин не на шутку рассердился. «Я генерал, а ты, офицеришка, жалкий, смеешь мне перечить?» «Да я рапорт о твоих действиях сегодня же в Петербург отошлю. А ну, живо бегом к графу!» Громов аж зажмурился, до того ему страшно сделалось. Даже столько не за себя, сколько за тетушку, его единственную. Не выживет она без него. Одни они друг у друга на этом свете родные души остались. Но приказ графа Василий нарушить не смел. «Значит, не пойдешь!» Зорин в порыве негодования хотел уже оттолкнуть офицера, и пойти напролом, как в былой молодости. Дубовая дверь распахнулась, на пороге показался стройный господин в светлом кашемировом пальто и высоком цилиндре. На вид мужчине нельзя было дать больше тридцати лет. В одной руке он держал трость, на которую опирался во время ходьбы, в другой саквояж. Острые черты лица, тонкие губы, густые темные волосы, непослушно выбивающиеся у висков, выдавали человека волевого и необделенного интеллектом. Опронзительные зеленые глаза, сверкающие из-под широких прямых бровей, излучали холодное спокойствие и уверенность. Сильная хромота была его единственным дефектом. «Доброе утро, Константин Федорович! Вы, как я полагаю, за мной приехали?» — не спросил, а утвердительно сообщил господин. Зорин только крякнул да удивленно моргнул. И откуда такая информированность? Видать, не зря по городу молва ходит о связях графа с самим. Из полицейского управления официальное письмо получил. Княгиня и там свои порядки устанавливает. Тело графа подрагивало от напряжения, а рука в тонкой кожаной перчатке с силой сжимала трость. «Я к вашим услугам, генерал». Громов продолжил стоять на месте большим усилием, заставляя свое лицо не выказывать крайнее изумление. Впервые с начала службы у графа Веслоцкого он увидел своего начальника выходящим из дома в таком элегантном виде с явным намерением куда-то отправиться. — И ты, Василий, тоже собирайся, — повелительно сказал Николай Алексеевич адъютанту. — Жду тебя через час в мраморном слоне. — Погостим какое-то время. Он не полный